Раздельное питание. Как вы помните, одной из основных причин возникновения аллергии являются разнообразные нарушения работы и болезни желудочно-кишечного тракта. Меж тем, есть диета, которая помогает очень быстро справиться с очень многими из них, кроме, пожалуй, запущенного дисбактериоза и еще вирусных гепатитов. Да-да, она вылечивает и гаскрит, и язвенные болезни желудка, и двенадцатиперстной кишки, и калиты, запоры, и метеоризм, очень помогает раздельное питание и при заболеваниях дыхательных путей. С его помощью можно быстро избавиться от насморка, неважно хронического или острого, или вазомоторного, хронического бронхита и других аллергических и простудных заболеваний. Может пройти даже астма, или во всяком случае ее приступы будут мучить гораздо реже и станут значительно слабее. А все почему? Потому что оно очень щадяще снимает с ослабленного организма постоянную повышенную нагрузку, вызываемую смешением слишком разнородной по составу пищи. В результате еда усваивается быстрее, легче и гораздо лучше, а в кишечнике не образуются завалы непереваренной пищи и не развиваются патологические процессы брожения и гниения, приводящие к отравлению организма. Словом, в результате такой диеты организм самовосстанавливается. Спасибо нашему создателю за такую уникальную способность наших тел. Болезненные симптомы проходят, и человек чувствует себя намного бодрее и лучше. Не зря в наши дни раздельное питание пропагандируют многие известные и зарекомендовавшие себя целители, например, Надежда Семенова. Да что говорить, если основатели этой концепции питания Герберт Шепдон и Говард Льюис Хей прожили каждый без малого по сто лет. Причем врач Говард Хей в 42 года был фактически приговорен к скорой и мучительной смерти от считающегося неизлечимым заболевания почек, осложненного другими серьезными проблемами со здоровьем. Но разработанная им система питания позволила Хею не только в приводящие в изумление сроки превратиться из умирающего в цветущего мужчину, но и прожить впоследствии долгую и счастливую жизнь. Самый главный принцип этой диеты очень прост – не смешивать белковую пищу с богатой углеводами. Особенно это касается животных белков. Например, не стоит есть курицу с рисом, мясо с макаронами, рыбу с картошкой и так далее во время одного приема пищи. А котлеты с добавлением булки, соответственно, исключаются вовсе. И это способствует более эффективной работе пищеварительной системы и не зашлаковывает ее. Безусловно, многие продукты содержат в себе и белки, и углеводы, и жиры. Но вот только всегда что-то преобладает. Или первый, или второй, или третье. Кроме того, каждый продукт требует для полноценного усвоения определенных ферментов, и если продуктов поступает несколько, это осложняет и затягивает процесс пищеварения, требуя от организма большего количества энергии. Вдобавок, пища из-за долгого ожидания, пока ее наконец переварит, часто начинает гнить и бродить, отравляя организм и вызывая дисбактериоз. Раздельное питание также позволяет сохранить необходимое для нормальной жизнедеятельности организма кислотно-щелочное равновесие. Дело в том, что в результате переваривания одних продуктов образуются кислоты, а при переваривании других – щелочи. В результате переваривания и трансформации в организме кислотно-образующей пищи образуется мочевина и мочевая кислота, они выделяются через почки. Но если поедать закисляющие продукты часто, кислотно щелочное равновесие внутри организма может сдвинуться в сторону ацидоза, что нарушает работу внутренних органов и приводит к ощущению усталости. Самыми сильными кислотообразующими продуктами являются мясо, птица, рыба, копчености, колбасы, консервы, яйца, сыры, сласти, продукты из белой муки, алкоголь, кофе. К слабо кислотообразующим относятся творог, сметана, орехи, продукты из муки грубого помола, бобовые, кислые ягоды и фрукты, помидоры. образующими являются практически все овощи, фрукты и ягоды, зелень, а также молоко. Современные люди едят слишком много закисляющих продуктов, поэтому для них так важно начать есть достаточно щелочной пищи, не менее половины от общего объема. Она очистит организм, в частности, помогает бороться с запорами, которые сами по себе закисляют. Однако, только щелочная диета также не полезна для здоровья. Может начаться камнеобразование. Основные правила раздельного питания. Первое. Не смешивать белки и углеводы то есть не есть за одну трапезу богатые протеинами продукты вместе с крахмалистыми, содержащими различные сахара. Второе. Лучше не есть за один раз несколько видов белков, так как это ведет к перенасыщению организма протеинами, перегрузку почек и работе желудка на износ. Третье. Жиры без белков. Сливки, сметана, сливочное масло, растительные и животные жиры, сыры замедляют процесс усвоения белков, которые так очень энергозатратны и перевариваются несколько часов сами по себе. Поэтому их нежелательно совмещать. Тормозному эффекту жиров противодействуют зеленые сырые овощи и зелень. Поэтому вполне оправданное и полезно употребление салатов, в состав которых входят яйца или рыба, мясо, растительное масло и что-нибудь из некрахмальной зелени, огурцы, салаты и так далее. А вот богатые крахмалами картофель и морковь не подходят для такой комбинации. Четвертое. Жиры плюс углеводы плюс овощи. Это отличное сочетание. Жиры совместимы с любыми овощами, в том числе крахмалистыми, а также с любыми углеводами, кроме сахара, фруктозы и бобовых. То есть жиры можно и нужно есть с кашами, хлебом, макаронами, картошкой, салатами. Так как только при совмещении овощей с жирами организм сможет эффективно усваивать содержащиеся в первых витамин Е и бета-каротин. Пятое. Бобовые. В них много белков и трудно перевариваемых сложных углеводов. Лучше не смешивать ни с чем, кроме некрахмалистых овощей. Если у вас повышенная кислотность, бобовые можно есть вместе с жирами. Но в период лечения желудочно-кишечного тракта лучше вовсе воздержаться от такой тяжелой пищи. Шестое. Не ешьте за раз много сахаров, например, меда или конфет. Это вредно для поджелудочной железы. Седьмое. Дыня не дружит ни с кем. Дыня легко переваривается, но не в желудке, а в кишечнике. И если употреблять ее вместе с другой пищей, которая требует хоть какого-то пребывания в желудке, то есть практически со всей остальной едой, кроме сладких фруктов, ягод и сахаров, дыня образует в желудке много газов и может спровоцировать тошноту, рвоту, понос. Восьмое. Сладкие фрукты и ягоды едим отдельно. Это виноград, сладкие яблоки, бананы, персики, груши, черника, клубника, малина, все сухофрукты, а также фруктовые сохи с сахаром или без него и мед. Не смешивайте все эти продукты больше ни с чем, кроме кислых фруктов и ягод, так как все это переваривается очень быстро и преимущественно в кишечнике. Поэтому, будучи съеденными вместе с другой пищей, они вызывают брожение. Девятое. Молочные продукты плюс углеводы равно слизь. Мы уже говорили о несочетаемости белков и углеводов, но у молочных продуктов, съеденных вместе с крахмалами или сахаром, медом, есть еще одно свойство. Вместе они способствуют образованию слизи, которая проявляет себя забитым носом, хроническим бронхитом с мокротом и так далее. Поэтому не заставляйте есть молочные каши детей, особенно если ваш малыш и так не вылезает из бесконечных ОРЗ. По сути, это не столько влияние реохлаждению, сколько избыток слизи в организме. А вот каши, сваренные на воде, салаты из свежих фруктов и овощей, не после еды, а сами по себе, помогут очищению организма. Десятое. В орехах много белков и жиров. Перевариваются они долго, поэтому лучше есть их отдельно от другой пищи, кроме некрахмалистых овощей и фруктов. Одиннадцатое. Грибы не стоит смешивать ни с чем, кроме некрахмалистых овощей, так как это и так трудно и долго перевариваемая белковая пища. Если же вы пожарили их на масле или заправили сметаной, это еще больше затруднит процесс пищеварения. Главное правило раздельного питания очень простое и понятно уже из самого названия этой лечебной диеты. Разная пища в разное время. И желательно не больше 2-4 видов продуктов за раз, даже если они совместимы. А теперь о необходимых интервалах между приемами пищи, иначе новая еда смешается в желудке с полупереваренной. Часть этой полупереваренной пищи выбросится в кишечник, и добро пожаловать метеоризм, дисбактериоз, колит и язва двенадцатиперстной кишки. Итак, если вы съели мед, фрукты, ягоды, дыню, арбуз, выпили молоко или кефир, йогурт, следующую пищу можно принимать через полтора часа. Если вы пили фруктовый сок, поесть можно уже через 30-40 минут. Если вы ели творог, сметану, сыр, яйца, а также овощи, крахмалистые углеводы, картошку, каши, хлеб, макароны, подождите 2,5-3 часа до следующего приема пищи. После поедания рыбы и птицы нужно выждать 3-4 часа. После любого мяса, особенно баранины, 4-5 часов. Если вы съели орехи, грибы или бобовые, вам также нужно выждать не менее 4-5 часов. Иначе же бобовые встретятся в желудке с теми же фруктами. И что тогда начнется, лучше не проверять.